Территория Европейского Союза, город Мадрид, понедельник, 26.03.22. 22.47. Поскольку машины в пределы города так и не пропускают, ночевать нам пока придется в Вольве, прямо на автостоянке. Но зато поужинать можно, как белым людям, в ресторанчике «Астория». Ингульф занимает столик в общем зале, откуда ненавязчиво контролирует всю обстановку я заказываю ужин в кабинет для вип-персон. Томатный суп с копченостями, чуть островат, салат с макаронами и сыром, хорош, воздушный бисквит с корицей и курагой. Из безалкогольных напитков предлагалось местное красное вино и местный же сидр. Вино здешнее я раньше пил, суховато, так что решил попробовать сидр. Оказался недурственный. «Мне-то кабинет ни к чему», Но случайные люди не должны видеть, как я тут общаюсь кое с кем. И вот этот «кое-кто», пожалуй, под определение особой важной персоны, вполне подходит. Появляется сия особо важная персона ближе к восьми вечера. Берет дежурное блюдо шеф-повара, какой-то рагу в керамическом горшочке, судя по запаху, в составе мяса и изобилия специй, и крепчайший кофе, который пьет по-восточному, без добавок и крошечными глотками. От предложенной выпивки категорически отказывается. Не думаю, что идейный трезвенник, скорее по нынешнему состоянию организма, боится отрубиться и заснуть. Кофе там не кофе. За минувший год комиссар Рамирес мало изменился. Та же белая одежка в арабском стиле, та же винтажная остров в потертой деревянной кобуре и с запасным двадцатизарядным зарядным магазином в дополнительном подсумке. Лицо серое от усталости. Ужин сеньор Лоренцо заглатывает на автопилоте. Но когда на сладкое я открываю перед ним проработанный с Конрадом, Хуаном и Санчи план операции, взгляд ветерана шпионских баталий снова вспыхивает злой кошачьей зеленью. — А ведь не дурно придумано, сеньор Владимир. — Даже если не сработает, вы получите несколько дней передышки. — Для нескольких дней передышки многовато хлопот — Зато шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос у вас действительно есть. Согласен. Транспорт и оборудование Конрад обеспечит. Хуан позаботится об освещении операций. Людей нужных Санче найдет. Прикрытие... Сделаем. Но, пожалуй, главную роль придется сыграть вам лично. Да, я тоже так подумал. Насчет одного аспекта пока сомневаюсь и прошу совета. Сеньор Лоренцо, как лучше будет? Сохранить инкогнито... Или напротив максимально себя раскрыть. Комиссар задумывается. А чернокнижники всем подряд знать незачем. Вряд ли оценят. Это то ясно. А об инквизиторах, в смысле, о моем участии. Святейшая канцелярия точно не при нынешних делах. Само по себе не повлияет. Но, конечно, как только вас узнают, прошлогодний случай всплывет. Его не забыли. Рамерис наливает себе следующий наперсток кофе. Знаете, сеньор Владимир, полагаю, скрываться вам не нужно. Кричать на каждом углу о том, кто вы такой, незачем. Однако, если спросят, покажите ID. Хуан в нужный момент подбросит эту информационную бомбу, он умеет. Разумеется, будет шум, но церковь за прошлое зла на вас не держит, и любое отвлечение накала от главной темы кризиса, хоть бы и на вас, делу поспособствует. «Ну вот и договорились», — киваю я. «Доброй охоты всем нам». Территория Европейского Союза, холмы Меседа-Оксида, севернее города Мадрид. Четверг, 12:17. Охрану конвоя несут два старых, но бодрых еще лендровера третьей серии с мгачами на турелях. В конвое два длинных «Унимога» и небольшой колесный трактор-экскаватор неведомой мне модели. Ну и наш фургончик Volvo, конечно. Едем по следам артезианки. Несколько дней назад экспедиторы с бурильной мини-установкой нашли в интересном нам районе артезианский пласт и пометили землю, угодной для фермерства. Соответственно, там мы и будем ставить хутор. Мы относятся не к нам с Ингельвом, И он, и я в строительных вопросах в лучшем случае годимся на «подай-принеси», а к бригаде профессионалов, благо такая есть. Нормальный субъект сельскохозяйственной деятельности — Уж если не сам строится, а нанимает для этого дела бригаду, прибыл бы на место уже по завершении строительства и приехал бы не с напарником на одном микроавтобусе, а целым кагалом спутников-батраков и совсем подобающим среднему фермеру инвентарем. Куры, кролики, посевной материал и какая-никакая техника для обработки выделенных под поля участков. В общем, кто на земле работает, сам может перечислить все то, что должно быть у нормального хуторянина. А у нас с Ингальвом нету даже близко. О том, что мы ненормальные, упоминать излишне, и так ясно. Северная часть холмов Мерседа, где намечено наше строительство, за обилие рыжеватых колючих кустарников именуется ржавой, а на местном наречии Мерседа-Оксида. Северо-восточная, примерно из тех же соображений, за интересный оттенок тамошней травы, весной она в тех краях не зеленая, как во всякой уважающей себя саванне, а с голубовато-серым отливом, зовется серой, Меседа-Грис. Для жилья Меседа-Грис подходит несколько лучше. Там хоть и дальше от реки, но проще с лесом. То бишь, стройматериала пришлось бы везти с собой поменьше. В тех краях уже несколько хуторов построены. Но нам нужна именно Меседа-Оксида. Ничего, рыжий кустарник при строительстве тоже в дело пойдет. На первичный защитный периметр вполне сгодится. Во время ОНО путешественники, да и фермеры во всяких Африках, Америках, Австралиях Складывали краль из чего-то похожего. А что может уберечь скотину от хищников, сойдет и для защитить жилье от них же? От пули, само собой, не спасет. От романтиков с большой дороги обороняться запланировано другими средствами. Охрана командует «приехали» и расползается по соседним холмам наблюдать за окрестностями. Строители выгружают свое оборудование, а я, вооруженный кроками с топографической карты, пытаюсь соотнести первоначальный план с местностью. Ага, вот флажок артезианки. Колодец надо будет рыть здесь. Ориентируемся по сторонам света. Нормально. Бригадиру Домингу объясняю, где у нас будет периметр хутора и как надо ставить намеченное под первичное жилье сараи. Ингельву громко велю подстрелить свежатинки на ужин, пообещав с участка никуда не уходить. И действительно, пока штатный землемер размечает территорию, я занимаюсь примерно тем же, с компасом бегая вокруг будущего колодца и ставя пометки на том самом наброске. С помощью экскаватора и заранее заготовленной пластиковой опалубки пробивают колодезный шурф и опускают внутрь насос ручной колонки. Выждать пару часов, проверка. Есть контакт. В смысле, воду качает. Для питья она даже лучше большинства открытых родников, потому как прохладней, вкус более чем, а уж для любых технических потребностей и подавно годится. Рощицу в низине нужно проредить на три четверти. Спиленные стволы закрыть брезентом и на просушку, на местном солнышке оно быстро, пойдут на дальнейшее строительство. Первый сарай бригада ставит из привезенного с собой пиломатериала. Крышу до ночи положить не успели. Ничего, завтра закончим. На ужин шашлык из подстреленной ингольвом антилопы. Часть тушки гренландец, обмазав глиной, закапывает под костром, который будет тлеть всю ночь. К утру обещано тушеное мясо по-ангольски. Территория Европейского Союза. Холмы Меседа-Оксида. Хутор Каса-Дорадо. Суббота, 31.03.22.16.35. Два сарая, полностью крытых и годных под временное жилье, плюс опалубка еще под два будущих дома, полноценный периметр из колючих кустов и натянутый между столбами проволочной сетки, распаханный трактором в качестве бесплатного бонуса огород на 7 соток и подведенная к этому огороду поливочная система. Воду в нее, правда, надо заливать из колодца вручную и точно так же наполнять воздвигнутую над рудиментарной ширмочкой бочку душевой. Ничего страшного, бросить шланг, колонки, немного физических упражнений на рычаге и готово. Створок у ворот нет, лишь символическая жертва шлагбаума. Зато над мощными воротными столбами укреплена доска, на которой гордо намалевана «Каса Дорадо» — серич «Золотой дом» на благородном Кастильском наречии. Глиняную фляжку с вином я торжественно расшибаю, с брызгами и бульканием об эту самую доску, вроде как судно спущено на воду, а пару загоди прихваченных бутылей посолиднее выставляю на прощальный стол». Не скажу, что праздничный пир новосела изобилует разносолами, но мясо свежее и вкусное. Ингольф даром, что не профи-охотник, дичь доставляет дважды в день и без особого труда. Еще и выбирает, чтобы мог один дотащить, и потом легко было разделать, приготовить. Благо зверей в окрестностях хватает. Где антилопы, там, само собой, и следующее звено пищевой цепочки. Встанет тут хотя бы два-три хутора с должным количеством народу, хищников повыбьют... Но пока этим заниматься некому, да и не очень нужно. Против узкой горизонтальной бойницы в полстены, специально проделанной в сарае, также торжественно устанавливаем пулеметную спарку. Доволокли втроем. Потом Ингульф с помощью оператора мануала проверяет сальники прокладки и заливает в кожухе воду. А я привинчиваю снятый на время транспортировки диоптрический прицел и доставляю боеприпас. Два короба с заправленными 250-патронными лентами, еще шесть в запасе, к бою готовы. Уж не знаю, какими путями попал к испанцам старый зенитный пулемет. Шведский клон браунинговского 1917. В всерьез повоевать у насквозь нейтральной армии однозначно не успел. В 60-х этой модели перестволили под натовский патрон и практически сразу же сняли с вооружения за полной ненужностью. За ленточкой, может, старый крепостной станкач с водяным охлаждением и не нужен, а в условиях новой земли это вполне годный вариант для стационарной обороны Дзота и вообще любого укрепления. Точность такая, что стриги хоть до горизонта. Нашлось бы кого. Живучесть ствола, опять же, выше всяких нареканий, а невысокая в сравнении с тем же Мгачом скорострельность скорее в плюс, меньше расход боеприпаса. Ну а в нашей спарке и низкая скорострельность компенсируется наличием двух стволов. Хочешь из одного работай, хочешь сразу из двух. Мы эту дороблу, конечно же, не покупали. Выдали со склада, как часть оборудования будущего хутора. Здесь она и будет жить. Но Доминго и его людей в такие подробности посвящать незачем. Похвастались пулеметом, показали, что наш Касадорадо беззащитен Достаточно. Теперь они отбывают, а у нас... У нас как раз и начинается самое интересное. В том же пулеметном сарае у нас разложен остаток оборудования. Странных пропорций стремянка, ящики с отменно сработанными стенками, но дно сплошь в щелях рулоны дешевого китайского полотна. Кучи вывороченные трактором земли так и остались на участке. Доминго предлагал тракторам же сгрести их в вал на одну из сторон периметра. Я замахал руками. Нет-нет, не надо. Лучше мы потом этой землей стены сарая обложим, будет дополнительная защита от пуль. Бригадир наверняка мысленно покрутил пальцем у виска, но хозяин-барин, он и не стал спорить. Вручаю Доминго остаток оговоренной платы в орденских монетах, золотых кругляшах по 100 и 200 икю. Приятный такой мешочек, звонкий и тяжелый. Затем прощаемся, обещаю, как что понадобится, непременно к вам же и обратимся за помощью. И бегом-бегом скрываюсь в сарае. Ингольф уже влез на потолочную балку с биноклем и в щель под крышей наблюдает за джипом охраны. Из лендровера, в свою очередь, активно следят за нами. Гренландцы им не видно, ну а я прячусь исключительно от уезжающей бригады. Дверь сарая с другой стороны и распашку, так что наблюдатели в ленде вполне могут срисовать, как я сооружаю из стремянки и ящиков, аккуратно проложив последнее полотно, кустарный промывочный каскад». На Аляске времен Джека Лондона, возможно, обходились простым лотком, но там брали песок прямо в ручье. Я предпочел конструкцию более сложную, зато годную и для работы с породой погрубее. А еще человек, который в теме, легко ее опознает даже по описанию с чужих слов». «Клюнули», — сообщает с балки Ингульф. «Сперва сомневались. Теперь все трое посмотрели собственными глазами и активно спорят». «Раньше начнем, раньше освободимся». Забрасываю в верхний ящик несколько лопат земли и заливаю пару ведер воды. Шланг от колонки не дотягивается. Приходится бегать и закачивать, а потом поднимать полное ведро и наливать. И еще раз, и еще, и еще. Ненавижу пахать. На огороде там или на другом подобном фронте, где работа сугубо физическая. Ага, знаю, мне полезно. Но, массаракс не для того труд сделал из обезьяны человека, чтобы превратить его в лошадь. Территория Европейского Союза, холмы Меседа-Оксида, хутор Каса-Дорадо. Понедельник, 33.03.22. 11.20. Гости появляются в понедельник утром. Логично, в субботу строители, как и охранники-наблюдатели, вернулись в Мадрид и поделились новостями. В воскресенье, судя по новостным радиорепортажам из испанской столицы, активность митингующих снизилась, Но на скорость распространения слухов это вряд ли повлияло. Накопать бумажные подробности по хутору каса в выходной день интересующиеся персоны не могли и, соответственно, ждали понедельника. Впрочем, если бы кто-то очень сильно захотел этих подробностей, конторский работник в местном департаменте земельных ресурсов или, как он точно зовется у испанцев, за соответствующую плату помог бы добраться до них и в воскресенье. О том, что всех таких любопытствующих в ведомстве комиссара Лоренцо сразу брали на карандаш, нечего и говорить. Так вот, самое позднее, утром в понедельник, желающие заглянуть в реестр недвижимости, обнаружили там запись, согласно которой участок земли такой-то площади с такими-то координатами был честно продан под застройку. Сумма продажи — отметка об уплате налога. Если дополнительно заглянули в банк и поинтересовались у кассирши, принимавшей деньги, Да наверняка запомнила, что 36 тысяч по квитанции покупатель внес вперед, хотя республика охотно предоставляет фермерам-новопоселенцам жилищный кредит под символический полпроцента в год. Однако владелец расплатился сразу наличными золотыми монетами ордена по 100 и 200 эк. И... Солидный такой мешочек получился. Словесный портрет покупателя прилагается... Равно как и словесный портрет человека, нанявшего строительную бригаду Луиса Доминго, для выездных работ также прилагается. Портреты эти совпадают с мордой Ингульва, в на участок также проставлено его имя. При этом из нас двоих главный как раз я. Строители видели, а мы всячески подчеркивали, мол, напарники-то напарники, но Ингульф у меня скорее трудится водителем-охранником, ну еще охотником. Эти данные тоже приложатся, когда Домингу и его люди поделятся всем, что знают по хутору и его владельцам. Впрочем, нет. Время употреблено неправильно. Уже поделились. Скорее всего, добровольно, максимум подогретый стаканчиком венца. Но если даже и нет, нам с этим уже ничего не сделать. Сия часть расклада полностью на стороне черных. Так я по привычке определяю условного противника, предполагая на той стороне не одного человека, но целую группу народу, чьи интересы затронуты нынешним делом. Просто, как я представляю белых, так в должное время объявится представитель со стороны черных, и будет это не боевик и не агент влияния, хотя таковые, разумеется, есть, а кто-то, способный сам принимать решения. А вот прямо сейчас это произойдет, или чуть погодя, посмотрим. Транспорт у наших гостей вполне адекватен местному бездорожью. Крытый вездеход «Бронко», По белому корпусу машины проведена горизонтальная синяя полоса, вроде как полиция. Останавливаются у закрытого шлагбаума, из машины высовывается широкая красная морда в темных очках на пол лица. Впрочем, последнее по местному солнцу скорее правило, нежели признак крутых перцев с криминальных кругов. И громко что-то вопрошает по-испански. Ингольф, галил на сгибе левой руки, неспешно топает к воротам и отвечает, как условлено, мол, прошу прощения за недолжное гостеприимство, только-только отстраиваемся. Для двоих работы выше головы, а совладельцы пока еще не подъехали. Потом берется за рацию. «Влад, к нам прибыл Аль-Гвасил Окоа». Примечание. «Аль-Гвасил» от арабского «Аль-Вазир», чиновник. Исторический, младший судейский и полицейский чин в Испании, Португалии и Латинской Америке. Нечто среднее между шерифом и бейлифом в англоамериканской системе. В нынешней Испании сохранился в виде выборного звания в некоторых автономных округах. «Просят показать ID и вообще сверить личности с фото». «Ладно, сейчас буду», — отвечаю в коробочку, и также неспешно выхожу из сарая к воротам, поправляя плохо застегнутый ремень с пистолетной кобурой На штанах явные пятна грязи, словно я активно возюкался, стоя на коленях в непросохшей лужи. Альгавасил Окоа — невысокий, массивный, обстоятельный. Широкополая белая шляпа, оливковая армейская тенниска, шорты и змеиные ботинки. На широком оружейном поясе — кабура с полноразмерным глоком и подсумок вроде автоматного. Длинный ствол сеньор Альгвасил очевидно оставил в машине. Профессионально опытным взглядом он проверяет наши ИД-карты. Почему-то исключительно взглядом. Масараж. У них в управлении что? Сканеры в дефиците? Переписывает номера, вдобытые из-под блокнотик. О чем-то спрашивает. «Жалобы или пожелания у нас есть?» — переводит Инглюев. Я пожимаю плечами. «Если подскажете, где взять дополнительный часиков 120 в сутках?» Гренландец ухмылка переводит «Это мое пожелание». Ольг озадаченно моргает а потом громко и искренне смеется. Из-за баранки Бронку высовывается плохо выбритая морда и что-то спрашивает, тряхнув белой пластиковой канистрой. Ингульф кивает. «Конечно же, поможем!» Берет канистру и перебрасывает мне. «Набери воды людям!» «Конечно, сейчас!» «Не проблема, колонка работает, шланг только снять, который протянут у нас от нее прямо к сараю». Наполняю канистру. Ингульф о чем-то еще беседует с спанцами. Передаю воду, прохладную и приятную. Шофер переливает немного во флягу, отпивает, причмокивает, говорит «Грася, сомбре!» и добавляет что-то еще. Только на это что-то моих познаний в местном наречии не хватает. Альгвасил тем временем передает Ингульфу визитную карточку, прикладывает два пальца к полям шляпы и забирается обратно в фордовский вездеход, который, взрыкнув, выпускает облако бензиновых паров, потихоньку разворачивается и пылит себе дальше. «Все по плану», — кивает гренландец. «Посоветовали еще поставить за полкилометра от ворот большой плакат, на котором обозначить частоту для радиосвязи. Мол, правило вежливости». «Разумно», — соглашаюсь я. «В больших поселениях с постоянным дежурным на въезде оно не нужно, а вот над таком мелком хуторем...» «Как ты думаешь, Альгвасил настоящий?» «Если и поддельный, службу он знает. Да и визитка типографская. Гильермо Айтор Окоа и Тассис». Младший Аль Гвасил, автономный округ Мадрид. Плюс два телефонных номера и частота для радиосвязи. Пожимаю плечами. Ну, это не показатель. Пачку кю на стол и любые визитки в любой полиграф конторки тебе нарисуют за два часа. Кто ж спорит? Прячет карточку в карман. Но я забью частоту на четвертый канал нашей рации. В случае чего вызывать будем именно по ней. Это, само собой, по плану А. План А предполагает прямую атаку хутора силами черных. Наемными, разумеется, сами руководители под пулю не полезут, а тем, кто рассуждает иначе, в руководстве не удержаться ввиду переизбытка свинца в организме. От сколь-либо серьезного противника вдвоем нам тут не отбиться. Пулемет при всех своих плюсах может держать только один сектор. Но позвать на помощь мы успеем, а до Мадрида тут всего-то верст 40, если по прямой. С автомобильной рации Ингульва достанем. Кавалерийской атакой нас без артподдержки не сомнут, а устраивать сколь-нибудь длительную перестрелку фактически под боком у местных вояк — не. Настолько отмороженных бандитов в испанских краях давно уже не водится. Судя же по визиту копа, настоящего или поддельного, черными пока разыгрывается план И — сбор информации. Что может засвидетельствовать сеньор Окоа? Нас тут двое, уставшие как черти, перемазанные в грязи ям, Зачем-то протянутый к сараю водяной шланг. Все так, как рассказывала бригада Думинго. А номер моей айдишки в красном списке хоть и не находится, но вот имя Владимир Щербань стопроцентно не забыли. Участковый шериф, пардон, Аль Гвасил, Око, будучи на выезде, мог его и не вспомнить. Хватает более актуальной инфы, которую ему надлежит держать в котелке. Однако в условной базе данных в участке имя мое присутствовать обязано равно как и в любом местном газетном архиве. И интересующиеся личности, Сирич черные, получив у Альгвасила уточненные данные по хутору каса Дурадо, на это имя сделают стойку. Дальше вариантов будет несколько. По мнению черных, хозяева хутора каса Дурадо, имея закрытые данные о пресловутой «золотой жиле», специально выкупили землю без всяких там кредитных условий, чтобы не делиться с государством, и потихоньку начали разработку. Черные могут спустить вопрос на тормозах и просто купить землю по соседству, с тем, чтобы сделать то же самое. Тогда следует ожидать новой строительной бригады и хозяина новой фазенды или асьенды, или как там ее, в общем, фермы, условно, в Луиса Альберто, с визитом вежливости. Черные могут слить информацию мадридским митингующим старателям, и тогда вскоре сюда нагрянет целая толпа диких золотоискателей — Аки во время Оно в Австралию, в Калифорнию и на Аляску. Кстати, для правительства в Мадриде этот вариант практически оптимален. Самые крупные любители побузить дернут копать золото, а свой кризис они там тем временем разгребут. Но вот выгоды для черных я здесь не вижу. Разве что они, как люди умные, вспомнят, что на той же Аляске богатели не старатели, а сервисные службы, которые держали поток всяких необходимых и желаемых ништяков для этих старателей хозяева баров и борделей, к примеру. Разумеется, еще больше богатели на аляскинском золоте владельцы концернов, которые скупали лучшие участки и вели промышленную разработку, не вылезая при этом из уютного кресла во фриску. А еще больше богатели на шумихе вокруг этих концернов держатели крупных пакетов соответствующих акций. Однако это уже уровень большого бизнеса, где все как обычно. Ну это так, лирика. В смысле, варианты такие учтены но мне в них не очень верится. Потому как в раскладке есть я, в смысле моя известность. Обнаружив рядом конкурентов, я, по мнению черных, и мнение это в целом правильное, приложу все усилия, чтобы от них избавиться. А тому, кто сумел разобраться с целой священной канцелярией, черные, кем бы они ни были, вряд ли смогут оказать достойное сопротивление. То есть меня надо выводить из игры тем или иным способом. План И может легко перейти в план А, это да. В смысле, собрав всю информацию, черные могут использовать опыт товарища Сталина и попытаться устранить проблему вместе с человеком. Однако, если они считают себя умными и согласны с наличием схожих качеств у других, черные предпочтут сперва пойти на контакт и обозначить точки соприкосновения. А вдруг меня удастся вывести из игры мирно, не поднимая шума, В конце концов, инквизиторы сами виноваты. Подготовься они в том деле получше, ничего бы с их службой не случилось. Кто был на суде в Вигу, подтвердит. Почему бы Владу Щербаню и не внять голосу разума? Ведь наверняка найдется то, что ему нужно. И они очень даже правы, предполагает так. Если вдруг упомянутый выше Луис Альберто, полномочный представитель черных, соизволит сюда приехать и сделает нам достаточно заманчивое предложение, я, конечно же, его приму ибо пулемет пулеметом, однако мне совершенно ни к чему чисто конкретной разборки с участием меня любимого. Уж кто-кто, а я насчет своих шансов в подобных разборках не заблуждаюсь. Несмотря на то, что имел положительный опыт в Новой Одессе. А вернее, именно потому, масарадж, что имею за плечами такой опыт. В общем, все по плану.